Глава 66. Опасливый доктор и сказочный курс для зомби. Если начинались чьи-то роды, я передавала ведение лекции любой свободной акушерке мира естественного акушерства. Но если в моем расписании стояла лекция о родах и возникала альтернатива либо брать контракт, либо читать лекцию, очень переживала, когда не могла ее провести. И хотя за трехчасовую лекцию мы получали всего две с половиной тысячи, а за роды в несколько раз больше, я чувствовала, что лекция о родах для меня гораздо важнее. Решила для себя, наверное, лучше и правильнее, если я проведу для пары, тройки, десятков беременных занятий, как правильно рожать, чем поеду на одни роды. Тем более, если рожающая проходила курсы со мной – и потенциально вполне способна была нормально родить и без моего личного присутствия. Меня это дергало, и я постоянно прикидывала, что бы такое придумать. К тому времени уже поняла, что готовлю к родам иначе, чем другие. Помогло и вдохновило мнение приятеля-медика, у жены которого я приняла роды. Мы познакомились на психологическом тренинге, нашли немало точек пересечения, стали общаться, и когда у них наступила беременность, они попросили помочь им подготовиться. Классическое медицинское образование не помешало кардиологу понять, что лучшее решение — постараться как можно дольше не попадать в объятия системы, методы работы которой он знал как никто. Но, насмотревшись на творящиеся в роддомах ужасы, присутствовать на родах боялся. «Как так? Ты же доктор! Чего ты вообще можешь бояться?» «Страшно!» — однажды на практике в родзале в обморок упал. «Что?» В морге на вскрытии не падал, а тут упал? Неужели роды страшнее трупов? Ну чего мертвых-то боятся? Лежат себе тихо, спокойно, никого не трогают. А тут из живого человека такое лезет. В его представлении роды выглядели долгим и громким мучением, что после студенческой практики в обычных роддомах в целом не удивительно. Когда у его жены начались схватки, я приехала к ним домой и застала интересную картину. Высокая. Тройная, длинноногая, абсолютно голая женщина грациозно ползает на четвереньках по ковру в гостиной, подметая его длинными распущенными волосами и издавая вполне эротичные стоны. А огромный, выше двух метров мужчина, который вряд ли затруднился бы сразиться со средних размеров медведем, опасливо наблюдает такое прекрасное зрелище круглыми глазами. Инна. И это что, роды? Да, она рожает, это родовые схватки. Ей не больно. Неужели ты не знаешь, какие звуки издает твоя жена, когда ей хорошо? Ну да. Посмотри, как красиво. И доктор, никогда не видевший природно красиво рожающую женщину, практика в роддоме по системе ОМС, как понимаете, не в счет, успокоился. А когда раскрытие стало уже довольно большим, и по-хорошему пора бы собираться в роддом, спросил, и что дальше? Она же как будто не здесь. Как же мы ее в роддом повезем? Решила немного сгустить краски. Ну как, сейчас мы ей скажем, все, хватит стонать и ползать, давай одеваться. Потом доведем до холодной машины, будем тащиться по пробкам в роддом. Потом оформляться, заполнять всякие анкеты. В баночку пописаем, кровь сдадим. Сделай музик, ТГ, потом в палату. А там, может быть, все и продолжится, наверное. Мы же ее собьем, получается. Собьем, конечно, а как иначе? И доктор сломался. Мы никуда не поехали. Все шло отлично, и рожать дома с дипломированным медиком под рукой не страшно. И он, сначала воспринимавший процесс как врач, а в итоге увидевший, как совершенно и красиво прошли их роды, совсем иначе, чем наблюдал в больницах, стал твердить, ты делаешь другое, не так, как все, твой метод уникален, тебе надо развиваться, создавать что-то свое". Навсегда останусь благодарна ему за то, что он меня подтолкнул. Мне, увы, не очень свойственно безоговорочно верить в себя, думать, что везде прорвусь, прошибу все стены. Мне нужна поддержка, нужны люди, которые напоминают о моей ценности, полезности для других. И вот, наслушавшись доктора, я стала думать, действительно, а если сделать курс только про роды? Потому что только это мне интересно, только это я считаю действительно важным в подготовке. Рассказывать, как проживать родовую схватку, что такое родовая боль, исключительно об этом. Еще видела, что ко мне приходят люди с других курсов только на одну лекцию о схватках. Получается, работала какое-то сарафанное радио. Типа учите что угодно и где угодно, но на схватки сходите к инне. А когда в небольшую аудиторию однажды набилось больше 30 человек, подумала, раз тема настолько интересна, почему бы не сделать ее главной? И еще, признаюсь, прикинула. Если бы каждый из этих 30 человек заплатил по 500 рублей, то у меня получилось бы аж 15 тысяч вместо 2,5. И можно не ехать на контракт. И тогда я легко отдавала бы роды в случае лекции. Тогда и возникла идея компенсировать ситуацию. Обозначить такую стоимость своего курса, чтобы не брать роды, а проводить занятия, понимая, что это более или менее равноценные в финансовом плане вещи. Конечно, все равно терзали сомнения, нужно ли это кому-то, не нужно, не слишком ли дорого, не переоцениваю ли я себя. Стала думать, что вложить в лекции, отбирать темы. Очень задели как-то слова одной девушки, которая пришла ко мне на прием. На вопрос, будет ли она заниматься, она сказала, что ее подруга ходила на курсы, а после родов заявила, что ни одна рекомендация не пригодилась. У меня... Кровь ударила в лицо, и волосы на затылке встали дыбом. С ужасом уточнила. После моих курсов, получив ответ «нет, не ваши, другие», немного выдохнула. Но формулировка «ничего не помогло» показалась просто кошмарной. Человек идет, готовится, долго слушает каких-то тетенек, которые вроде как говорят правильные вещи. А потом оказывается, что все услышанное лишнее. Подумала тогда, хочу, чтобы все, что я рассказываю, до единого слова было применимо в родах, чтобы все пригодилось, чтобы ни одного лишнего описания слова, ни одного ненужного факта или совета. И заодно решила принципиально не включать в свой курс никаких воодушевляющих моментов. Столько естественных индивидуальных акушерок пытаются вдохновить женщину, кто на скорую встречу с малышом, кто еще на что, а я не буду. Подчеркну, что сравниваю себя не с системой, которая в сущности просто лечит роды, а с тем лучшим, что есть в разумном окушерстве и делается желанием помочь по гамбургскому счету. Мне хочется, чтобы мои курсы по-настоящему помогали. И даже когда случаются не совсем естественные роды, а то и совсем неестественные, чтобы женщина оставалась в покое, осознавала, что это не обман, что так сложилось, потому что природа не позволила, а не потому, что ее в них загнали. Поняла, что современным девочкам необходимо давать отдельное занятие о медицинских вмешательствах, что тоже считаю его очень важным. Это как-то послужило причиной досадной накладки, когда я вела на общем курсе в мире естественного акушерства лекцию «Роды глазами ребенка", где требовалось три часа подряд рассказывать, что в них чувствует рождающийся человек. То есть о том, чего никто не знает и не узнает никогда. С таким же успехом можно описывать, что чувствуют гипотетические обитатели спутника Юпитера Ио во время извержения тамошних вулканов. Полагая, что эта тема не так важна, я заменяла ее на действительно нужную, на мой, конечно, взгляд, медицину в родах, где она и впрямь необходима, где просто неуместна, а где и откровенно преступна. Но однажды произошел конфуз. Посреди лекции меня прервала поднявшаяся девушка. «Вы, конечно, простите...» но я оплатила как раз эту одну единственную лекцию, чтобы услышать о родах глазами ребенка. Именно на нее и пришла, а вы тут какую-то ерунду несете. Увидела тогда, что все эти хитрости в попытках обойти обязательную программу никому, в первую очередь, мне не нужны. Я сама должна составить курс так, как считаю правильным, чему посвятила немало времени, подчищая и правя. И еще потом корректировала по ходу занятий, когда на практике начала понимать, какая информация нужна больше, какая меньше, что будет засорять женщине голову, а что освобождать. Возникло желание создать такой курс, после которого беременная с изначальным сумбуром в голове распределит всю информацию четко по полочкам, словно в красивом, аккуратном шкафчике, в каждом ящичке которого лежат свои нужные и важные знания. Когда Я уже читала собственные лекции, стала получать обратную связь. Одна слушательница сказала: Я прочла много книг и ходила на всякие курсы, но после всей изученной информации в голове образовался полный сумбур, а в душе оставался страх. А теперь, когда закончила слушать ваши лекции, мне все стало понятно и совсем не страшно. Ее слова показались мне супер похвалой. Именно этого Я и хотела, чтобы женщине перед родами было не страшно и все понятно. Потому что, когда страха нет, ее гормональная система будет работать по позитивной программе. Тогда и в родах не случится ничего для нее неожиданного, про что она раньше могла сказать «Ой, что это?» и испугаться так, что гормональная система опять скатится в негативный сценарий. И не менее лестное замечание – Услышала от одного будущего папы. Почему это не преподают в школах? Очень радует, что мужчины на моих лекциях никогда не скучают. Не раз слышала. Пошел только ради жены. Думал, буду сидеть с ней в бабьем царстве, внимая сладким песням о прекрасных родах. Но начав слушать, уже не мог оторваться. Включился и стал все понимать. Так я воспитываю на курсах из ничего сначала не понимающего, наполненного страхом мужчины, хорошего партнера и себе народы и для женщины. Разумного, спокойного, который не станет гнать адреналиновую волну, бояться, суетиться, требовать быстрее ехать в роддом и разводить прочую панику на ровном месте. Эта задача оказалась выполнима сама собой по ходу дела. Но поскольку в нынешнее время мужчины все чаще участвуют в родах, я понимала, что мне самой будет гораздо легче, если муж действует правильно. ведет себя адекватно, прежде всего не выступая в роли сострадателя-желельщика, поддерживающего бедную несчастную рожницу. Мои курсы стали постепенно раскручиваться. Да и цена, как оказалось, никого особо не пугала. И тут же я столкнулась с критикой со стороны коллег. Когда назвала курсы «Родить легко», некоторые сочли это многообещающей, но пустой зазывалкой. Не раз слышала, что рисую для женщин волшебную сказочку, которая может и не состояться, мол, зомбирую беременных, внушая им напрасные надежды. При этом никто из коллег мои курсы никогда не посещал. Прямо как в советское время. Я сам Пастернака не читал, но осуждаю. Хотя всегда звала. Хоть на одну лекцию, хоть на все. И в ответ на любую критику спрашивала, А ты сама слушала что-нибудь из того, что я говорю на занятиях? Сразу замолкали. Невольно вспоминается анекдот. В повороте мне совсем не понравился, картавит, в ноты не попадает. Ты был на концерте-повороте? Нет, Рабинович по телефону напел. Для меня курсы родить легко, как будто мой пятый ребенок. То, что надеюсь оставить после себя. Уж чему я в этой жизни научилась хорошо, так это рожать детей. Женщины часто пишут мне потом и через несколько лет слова благодарности, поздравляя с днем рождения, или моим, или своего ребенка. «Инна, ты научила меня быть женщиной». Красивая такая, вроде простая, а на самом деле сложная, многослойная фраза. «Как я могу научить женщину быть женщиной?» только потому, что, считаю, женщине нужно уметь рожать детей. Это наше женское дело. Когда придумывала название для своих курсов, перебирала несколько вариантов. Родоведение, навык рожать, учусь родом, прислушивалась к звучанию, к считываемым смыслам. Потом пришло «родить легко». Сомневалась, конечно, и от коллег слышала комментарии: типа Не все же легко рожают, зачем обещать? И сама понимала, что порой случаются невероятно трудные роды. Вся в сомнениях поехала в Лондон на конференцию Адена. Первый день, первая лекция. Среди прочего, Мишель говорит: Природа дала женщине все, чтобы родить легко. Эврика! Все встало на свои места. Пазл сложился. Сомнения отпали. Поняла, что именно могу обещать. Природа дала. А наше дело и моя персональная задача — открыть этот источник, раскопать под слоями интеллекта, домыслов, страхов, контроля, воспитания ту самую природу. Как-то пришел в голову такой пример. Если девушка, у которой еще не было интимной близости, Спросит подругу, счастливую и влюбленную: Что хорошего в сексе? Та наверняка ответит: Это такой восторг, такой космос, необыкновенно, здорово. А у нее потом все возьмет, да и случится по-другому может быть, без любви, с нечутким партнером, или даже без ее согласия. Сможет ли она, опираясь на свой грустный опыт, сказать, секс такой ужас, и не рассказывайте мне про космос, не врите, конечно. Будет ли это объективной правдой для всех? Чтобы роды, особенно первые, состоялись как прекрасный первый опыт любви, нужно и условия создать, и людей правильных подобрать, и мне, как преподавателю, найти дорожку к желанию. чтобы вместо страха и контроля образовалось «Хочу вас, роды!». И они ответят любовью и космосом.